Невероятная техника. Приближаясь к Гизе, с востока, именовав современную арабскую деревню Назлет-Эль-Самам, вы... Встречаетесь сначала с великим сфинксом, чья седая голова возвышается над безобразной стоянкой автобусов и скоплением туристских лавок и кафе. К счастью, пространство перед монументом расчищено на расстоянии более 200 метров, позволяя без помех наблюдать огромный и необычный архитектурный комплекс, находящийся здесь с незапамятных времен. Этот комплекс состоит из так называемого храма Сфинкса и храма долины Хафры, причем первый из храмов расположен прямо перед Сфинксом, к востоку от него, а второй чуть южнее храма Сфинкса и отделен от него лишь узким проходом. В результате они похожи на два больших, но приземистых дома, стоящих на улице бок о бок. Конфигурацию этих сооружений и их расположение относительно сфинкса можно оценить по приведенным здесь планировкам и фотографиям. Храм долины больше из них и в плане имеет форму близкую к квадрату со стороной около 40 метров. Храм сфинкса в плане ближе к ромбу со стороной метров 30. Первоначально оба монумента имели высоту около 12 метров. Они были сложены из массивных известняковых блоков и облицованы изнутри и снаружи гранитом. Впоследствии с храма Сфинкса была снята облицовка, да и значительная часть несущей кладки разобрана, так что он остался в довольно плачевном состоянии. Что касается храма Долины, то он поврежден намного меньше. Оба сооружения стоят без кровли, балки перекрытия утрачены. Правда, у храма Долины уцелели 16 внутренних колонн и... Архитравы Т-образного центрального зала, что создает там изящную картину сочетания света и тени. Что объединяет эти древние и анонимные сооружения, так это предельный аскетизм стиля и использование огромных мегалитов, масса многих из которых по оценке достигает 200 тонн. Здесь вообще отсутствуют мелкие блоки, самые маленькие весит более 50 тонн, и трудно понять, как древние египтяне ухитрялись поднимать их и ставить на место. Даже сегодня строителям, пользующимся последними техническими достижениями, пришлось бы нелегко, если бы им поручили возвести точные копии этих храмов. При этом возникают разнообразные затруднения, которые в первую очередь вытекают из огромного размера блоков. Представьте себе, например, что требуется поставить друг на друга несколько тепловозов. С такой задачей не в силах справятся типичные башенные и гидравлические краны, знакомые нам по городским стройкам. Эти краны детище современной техники обычно не могут поднять даже при минимальном вылете стрелы более 20 тонн. Чем больше вылет, тем меньше допустимая нагрузка, которая при максимальном вылете не превосходит обычно 5 тонн. Для грузов тяжелее 50 тонн требуются специальные краны. Сегодня в мире существует считанное количество таких кранов, которые могли бы манипулировать 200-тонными глыбами известняка. Обычно они бывают мостового или портального типа и в основном применяются на заводах и в грузовых портах, где поднимают крупные машины и оборудование вроде бульдозеров, бронетанковой техники, стальных морских контейнеров. Их конструктивные элементы, изготовленные из стали, они оснащены мощными электродвигателями, но большинство их имеет грузоподъемность до 100 тонн. Короче говоря, задача постройки храма из 200-тонных блоков оказалась бы весьма необычной и затруднительной даже для современных специалистов вооруженных современной подъемно-транспортной техникой. В настоящее время в США имеется всего два наземных крана, оснащенных стрелой и противовесом, которые могут работать с грузами порядка 200 тонн весом. Недавно один из них был доставлен на стройку на Лонг-Айленд, чтобы смонтировать на заводе 200-тонный котел. Стрела этого крана имеет длину 67 метров и оснащена бетонным противовесом массой 160 тонн, которая не дает крану перевернуться. Прежде чем поднять котел, бригаде из 20 человек пришлось готовить площадку в течение 6 недель. И, наконец, огромной технической проблемой при возведении копии храма долины стала бы задача поднять сотни подобных грузов, причем в конкретных условиях стройплощадки на гизе. Чтобы решить такую проблему, идеально, конечно, было бы иметь мостовой или портальный кран, передвигающийся по остальным рельсам, смонтированным внутри или в непосредственной близости от возводимого храма. Неудивительно поэтому, что когда инженеру-крановщику, отвечавшему за подъем 200-тонного котла на Лонг-Айленде, показали фотографии блоков, сообщили технические подробности храма долины и спросили, смог ли бы он установить подобные блоки своим краном, то он ответил. Я смотрю на то, что вы мне показываете, и на расстоянии, с которыми здесь приходится иметь дело, и не знаю, смогли бы мы поднять 200-тонные блоки, исходя из позиций, имеющихся в нашем распоряжении. Нам приходится иметь дело с большими грузами, и мы знаем, как подобные задачи решали до нас. Однако, глядя на эти громадные 200-тонные блоки, я теряюсь в догадках, как это могли сделать тысячи лет тому назад. Для меня это тайна, которая, возможно, останется навсегда неразгаданной и для меня, и для других. Как, почему, когда? Тайна тайной, однако храмы, долины и сфинкса стоят в Гизе как молчаливое свидетельство того факта, что... Некие строители в древности знали, как поднять 200 грузы и располагали необходимыми для этого техническими средствами. При этом, хотя практически очевидно, что они не пользовались портальными и тому подобными кранами, нам абсолютно непонятно, как они это делали. Перед лицом таких вопросов египтологи начинают твердить что-то неясное насчет земляных насыпей и неограниченной рабочей силы инженерам же приходится быть более конкретными и отвечать на вопрос какие конкретно потребовались бы насыпи чтобы по ним можно было тащить подобные блоки и сколько потребовалось бы для этой работы людей никто никогда не рассматривалроб технических аспектов организации возведения храма в гизе что же касается пирамид которые как считают египтологи также были возведены с использованием насыпи то этот вопрос был довольно серьезно изучен рядом высококвалифицированных архитекторов и инженеров. Было показано, что максимальный уклон насыпи, по которой значительные грузы должны втаскиваться людьми вручную, может составлять 1 к 10. Таким образом, в случае Великой пирамиды, первоначальная высота которой достигала 147 метров, длина такой насыпи должна была бы составлять 1,5 километра при массе примерно как у самой пирамиды. Разумеется, в случае сооружения храмов вопрос стоит несколько иначе, поскольку их первоначальная высота была намного меньше, чем у пирамид, и можно было бы обойтись намного более короткими насыпами пандусами с уклоном 1 к 10. Но беда в том, что страшный вес 200-тонных блоков исключает использование насыпи из материала менее прочного, чем известняк, из которого построены сами храмы. Но, допустим, что были построены пандусы из прочного камня, которые потом были разобраны и убраны. Тогда встает вопрос, сколько людей потребовалось бы для того, чтобы втаскивать по ним сотни двухсоттонных блоков. Чтобы лучше почувствовать масштаб задачи, полезно вспомнить, что двухсоттонный блок весит примерно столько же, сколько весит 300 семейных автомобилей, по три четверти тонны каждой. За отсутствием технических оценок этой задачи, применительно храму Сфинкса и храму Долины, мы обратимся к оценкам, выполненным для Великой пирамиды французским инженером-строителем Жаном Леру Киризелем, консультировавшим строительство Каирского метрополитена. Он попытался оценить возможность доставки на место 70-тонных блоков, которые использовались при сооружении так называемой камеры царя. Согласно его расчетам, такая работа могла бы быть выполнена, хотя и с большими трудностями, бригадами по 600 человек, построенными в шеренге на довольно широкой насыпи, устроенной у боковой грани пирамиды. Отсюда следует, что для затаскивания блоков храма долины потребовались бы бригады по 1800 человек. Как, однако, запрячь 1800 человек для передвижения такого относительно компактного груза, Размеры блоков не превышают 9 метров на 3 метра на 3,6 метра. Более того, поскольку длина стен храма не превышает 40 метров, как организовать эффективную работу такой бригады в довольно ограниченном пространстве? Приняв минимальное расстояние между людьми в шеренге равным 3 футам, 90 сантиметрам, получаем, что в каждой шеренге могло бы стоять не более 50 человек. То есть для того, чтобы тащить 200-тонный блок, потребовалось бы построить все эти 1800 человек в 36 шеренг, запрячь их в специальную упряжь и заставить тянуть в унисон. От всех этих проблем голова идет кругом. Но даже считая, что мы все их преодолели, остается следующий вопрос, пожалуй, самый интригующий. С какой стати? Почему понадобилось строить храмы из неподъемных, 200-тонных блоков, когда было бы намного проще и никак не хуже эстетически использовать меньшие блоки, скажем, по 2-3 тонны? Существует лишь два варианта ответа. Либо те, кто проектировал эти сооружения, обладали техническими познаниями, позволяющими легко добыть, привести и установить огромные глыбы, либо их способ мышления разительно отличается от нашего. В последнем случае их мотивы вряд ли можно оценить путем нормального сопоставления наших культур. Зададим также вопрос, когда была выполнена эта работа? Как отмечалось выше, храм Сфинкса и храм Долины – сооружения анонимные, и хотя достоверно известно, что последний из них использовался при похоронах Хафры, нет никаких доказательств того, что именно он его построил. Напротив, если верно геологическое свидетельство профессора Роберта Шоха, то отсюда следует, что Хафра не строил ни одного из этих сооружений. Дело в том, что при сооружении самого сфинкса в скале плато Гиза была вырублена глубокая подковообразная канава после чего оставшейся центральной части была придана необходимая форма. Геологи же смогли доказать, что известняковые мегалиты для сооружения обоих храмов были взяты из той же канавы. Таким образом, они были высечены в то же время, что и сфинкс. Отсюда следует, что если сфинкс действительно на тысячи лет старше, чем думают египтологи, то и храмы тоже старше на тысячи лет. Похоже, что перед нами следы высокоразвитого и, возможно, технически вооруженного народа, который был способен на невероятные архитектурные и технологические подвиги в те времена, когда, как считают, на Земле вообще не существовало никакой цивилизации. Поддержку такого предположения говорит тот факт, что на мегалитах храмов наблюдается водная эрозия в точности такого же характера, как на самом Сфинксе. При этом интересно отметить, что сохранившиеся блоки гранитной облицовки обработаны таким образом, что их внутренняя поверхность в точности повторяет формы несущих известняковых блоков, которые к этому времени уже подверглись основательной эрозии поскольку гранитная облицовка выглядит так же как другие египетские архитектурные сооружения эпохи древнего царства, а известняковые блоки заметно отличаются это можно считать дополнительным подтверждением гипотезы согласно которой почитаемые и подвергшиеся сильной эрозии сооружения было восстановлено и обновлено фараонами древнего царства Роберт Шох явно поддерживает эту точку зрения. «Я остаюсь при своем убеждении», — сообщает профессор геологии Бостонского университета, что задняя сторона гранитной облицовки храмов была в эпоху Древнего Царства обработана таким образом, чтобы прилегать к неправильностям формы несущих известняковых блоков, возникшим в результате более раннего выветривания.